Глава 25. Среди всеобщего уныния и безнадежных ожиданий в начале зимы 16-го года русские войска неожиданно взяли штурмом крепость Эльзрум. Это было в то время, когда англичане терпели военные неудачи в Месопотамии под Константинополем, когда на Западном фронте шла упорная борьба за домик паромщика на Езере, когда отвоевание нескольких метров земли, кустополитой кровью, уже считалось победой, о которой по всему свету торопливо бормотали электрические волны Сейфелевой башни. Русские войска в жестоких условиях среди горных метелей и стужи Прорывая глубокие туннели в снега, карабкались по обледеневшим скалам, вырвались в Эрзурум и начали разливаться по оставляемой турками огромные области с древнейшими городами. Произошел международный переполох. В Англии спешно выпустили книгу «О загадочной русской душе», Действительно, противно логическому смыслу после полутора лет войны, разгрома, потери 18 губерний, всеобщего упадка духа, хозяйственного разорения и политического развала, Россия снова устремилась наступления по всему своему трехтысячеверстному фронту. Поднялась обратная волна свежей, и точно не неистощенной силы. Сотнями тысяч потянулись пленные вглубь России. Австрии был нанесен смертельный удар, после которого она впоследствии легко распалась на части. Германия тайно предлагала мир, рубль поднялся. Снова воскресли надежды военному ударом окончить мировую войну. Русская душа стала чрезвычайно популярна. Русскими дивизиями грузились... Океанские пароходы, Орловские, Тульские, Рязанские мужики распевали славе обтарщику на улицах Салоник, Марселя, Парижа и с матерной руганью, как и полагается, ходили в атаке, спасая европейскую цивилизацию. И тогда уже многим запало в голову, что вот мол, хамы, и мужи пёсы и начальство по морде лупит, а без нас не обойтись.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 Одно время к сестрам ходил очень милый молодой человек Рощин, только что выпущенный в прапорщике. Он был из хорошей профессорской семьи, и Смокомниковых знал еще по Петербургу. Каждый вечер в сумерке раздавался нам парадным звонок, Екатерина Митина сейчас же осторожно вздыхала, и шла к буфету положить варенье в вазочку или нарезать к чаю лимон. Даже заметила, что когда вслед за звонком в столову появлялся Рощин, Катя не сразу оборачивала к ним голову, а минуточку медлила. Потом на губах у него появлялась обычная нежная немного грустная улыбка. Рощин молча ланился, был он высок ростом, с большими руками и медленными движениями. Не спеша, присев к столу, он спокойным и тихим голосом рассказывал военные новости. Катя, притихнув за самоваром, глядела ему в лицо, и по глазам ее мрачным с большими зрачками было видно, что она не слушает слов. Встречаясь с ее взглядом, Рощин сейчас же опускал к стакану большое бритое лицо, и на у него начинал кататься желвак. Иногда за столом наступало долгое молчание, и вдруг Катя вздыхала, о господи, и покраснев, финовато улыбалась. Часам к одиннадцати Рощин поднимался, целовал руку Катя почтительно, Даша рассеянная, и уходил, задевая плечом за дверь. По пустой улице долго слышались его шаги.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 Солнце закатилось, и над городом стояла золотистая пыль, а в ней все яснее просто полузенький серп месяца. В сумерках у ворот и подъездов сидели люди, было пронзительно грустно, и Даша ждала, и вот не невдалеке вековечной Мещанской вечерней скукой заиграла шарманка. Даша обдокатился подоконник, подоконник, высокий, до самых чердаков женский голос пел, сухой корочкой питала и студеную водицу я пила. Сзади к Дашнему креслу подошла Катя и тоже, должно быть, слушала, не двигаясь. «Катюша, как поет хорошо».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 Покашляв, он ответил сухо, да. Завтра? Да, завтра утром. Куда? В действующую армию. Затем, после некоторого молчания он заговорил. Дело в вот, чем, Екатерина Дмитриевна, мы видимся, очевидно, в последний раз. Так вот, я решил сказать, Катя перебила поспешно, нет. Нет, я все знаю, и вы тоже знаете обо мне. Екатерина Дмитриевна, вы отчаянным голосом Катя крикнула. Да, видите сами, умоляю вас, уходите.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 Катя вошла в столовую и села у стола, закрыла лицо, и между пальцами её проступили и потекли капли слез. С тех пор об уехавшем она не говорила ни слова, да и говорить-то было не о чем. Хватило бы только силы вырвать из сердца, забыть эту ненужную муку, возникшую в сумерке от невовремя время при любви глупого сердца. Катя мужественно переносила боль, хотя по утрам вставала с покрасневшими глазами, с припухшим утом. Рощин прислал с дороги открытку поклон сестрам, письмецо это положили на камин, где его засидели мухи. Каждый вечер сестры ходили на Тверской бульвар, слушать музыку, садились на скамью и глядели, как по деревьям гуляют девушки и подрумстки в белых розовых платьях.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 Прозрачная, прижавшись щекой к ее плечу, Екатерин Дмитриевна говорила, «А у меня, Данюш, такая горечь, такая темнота на сердце! Совсем оно стало старое, ты увидишь хорошие времена, а уж я не увижу, отцвела пустоцветом!» Катюш, стыдно так говорит. «Да, девочка, нужно быть мужественной!» В один из таких вечеров на скамейку, ну другой конец, сел какой-то военный. Оркестр играл старый вальс, За деревьями сжигались неяркие огни фонарей. Сосед по скамейке глядел так пристально, что даже стала неловко шея. Она обернулась и вдруг испуганно негромко воскликнула. «Нет!» Рядом с ней сидел Бессонов, тощий, облезлой, в мешком висящем френче, в фуражке с красным крестом. По что он молча поздоровался, даже сказал «Здравствуйте!» и поджал губы. Екатерина Дмитриевна отклонилась на спинку скамьи, тень Дашиной шляпы и закрыла глаза. Бессонов был точно не то весь пыльный, не то немытый и серый. «Я видел вас на бульваре вчера и третьего дня», сказал он Дашу, поднимая брови, «но подойти не решался. Уезжаю воевать. Вот видите, и до меня добрались». «Как же вы едете воевать? уже в Красном Кресте», — сказала Даша с внезапным раздражением. «Положим, опасно и сравнительно, конечно, меньше, а, впрочем, мне глубоко все безразлично. Убьют, не убьют? Скучно, скучно, да, Редмитриевна». Он поднял голову и поглядел ей на губы мутным, тусклым взглядом. «Так скучно от всех этих трупов, трупов, трупов», — Катя спросила, не открывая глаз. Вам скучно от этого? Да, весьма скучно. Екатерина Дмитриевна, у меня раньше оставалась еще какая, какая надежда. Ну, а после этих трупов и трупов все прицело к черту. Создавалась какая-то культура, чепуха, бред. Действительно, Действительность, трупы и кровь, хаос. Так вот, дермитный я, строго говоря, подсел вам для того, чтобы попросить пожертвовать мне полчаса времени. «Зачем?» Даша глядела ему в лицо, чужое, нездоровое, злым, скверным ртом, и вдруг ей показалось такой ясностью, что закружилась голова этого человека, она видит в первый раз. «Я много думал над тем, что было в Крыму», — проговорил Бессонов, морщись. «Я бы хотел с вами побеседовать», — он медленно полез в боковой карман Френча за портсигаром, — «я бы хотел рассеять». Некоторые невыгодные впечатления. Даша прищурилась. Ни следа на этом противном лице волшебства, а просто человек с бульвара. И она сказала твердо, мне кажется, нам не о чем говорить с вами. Я отвернулась. Катина рука задрожала за ее спиной. Даша покраснела и нахмурилась. Прощайте, Алексей Алексеевич. Бессонов скривил усмешкой желтые от табака обветренные губы, приподнял картуз и отошел прочь. Дальше глядел на его слабую спину, на слишком широкие панталоны, точно готовые свалиться, на тяжелые пыльные сапоги. Неужели это был Бессонов, демон ее девичьих ночей? «Катюша, посиди я сейчас», — проговорила она поспешно и побежала за Бессоновым. Он свернул боковую аллею. Даша, запыхавшись, догнала его и взяла за рукав. Он остановился, обернулся, сжав рот. Алексей Алексеевич, не сердитесь на меня!» «Я-то не сержусь, вы сами не пожелали со мной разговаривать». «Нет же, нет!»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 Но у меня вот уже больше года отвращения к бумаге чернилам. Он стиснул зубы, сморщился, точно хлебнул кисло. Либо святая, Дарья Дмитриевна, либо вы, дура, не обижайтесь. Вы адская мука, посланная мне заживо, поняли? Два года я живу, как монах, вот вам.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 Тусклым шаром над торфяными пустынными болотами висела луна, Курился туман по овражкам, по канавам брошенных траншей — Повсюду торчали пни, кое-где чернели низкорослые сосны, было влажно и тихо. По узкой гати медленно лошадь за лошадью двигался санитарный обоз. Полоса фронта была всего в верстах в трех за зубчатым очертанием леса, откуда не доносилось ни звука. В одной из телег в сене навзничь лежал бессонов, прикрывшись попоной, пахнущей лошадиным потом. Каждую ночь закатом солнца у него начиналась лихорадка, постукивали зубы от легонького озноба, все тело точно высыхало, и в мозгу с холодным кипением проходили ясные, легкие, пестрые мысли. Это было дивное ощущение потери телесной тяжести. Натянув по полну до подбородка, Алексей Алексеевич глядел в мглистое лихорадочное небо. Вот он, конец земного пути. Мгла, лунный свет, и точно колыбель, качающаяся телега, так вогнул круг столетий, снова скрипят скипские колеса. А все, что было, — сны. Огни Петербурга, музыка в сияющих теплых залах, раскинутые на подушке волосы женщины, темные зрачки глаз, смертельная тоска взгляда, скука, одиночество, полусвет рабочей комнаты, дымок табаку, бьющиеся от больного волнения сердца и упоения рождающихся слов — Девушка с белыми ромашками, стремительно вошедшая из света, прихожая в его темную комнату, в его жизнь. И тоска, тоска, холодной пылью, покрывающая сердце. Все это сны. Качается телега. Сбоку идет мужик с мочальной бородкой в картузе, надвинутым на глаза. Две тысячи лет он шагает сбоку телеги. вот оно, раскрытое в лунной мгле, бесконечное пространство времени. Из темноты веков надвигаются тени, Слышно скрипят телеги, черными колеями выразят мир. Это гунный снова проходит землю, А там в тусклом тумане Обгоревшие столбы дымы До самого неба. И скрип, и грохот колес, И скрип, и грохот громче, шире, и все небо полно душу потрясающим гулом. Вдруг телега остановилась». Сквозь кул, наполняющий белесую ночь, слышались испуганные голоса обозных. Бессонов приподнялся на локти, невысоко над лесом, пониже луны, плыла длинная, поблескивающая гранями колонна. Повернулась, блеснула в лунном свету моторами, приблизилась, увеличилась, и из брюха ее появился узкий меч света. Побежал по болоту, по пням, по свальным деревьям, по ельнику и уперся в шоссе в телеге. Сквозь гул послышались слабые и нежные звуки. «Та-та-та!» — точно быстро застучал метроном. В телег посыпались люди, санитарная двухколка повернула на болото и опрокинулась, и вот шагах встать Бессонова на шоссе вспыхнул ослепительный кус света. Черной кучей поднялась на воздух лошадь телега, взвился огромный столб дыма и грохотом и вихрем раскидала весь обоз. Лошади с передками поскакали по болоту, побежали люди. Телегу, где лежал Бессонов, дернуло, повалило, и Алексей Алексеевич покатился под шоссе в канаву. В спину ему ударило тяжелым мешком, завалило соломой. Воздушный корабль бросил вторую бомбу, затем гул моторов его стал отдаляться и затих. Тогда Бессонов охая начал разгребать солому, с трудом выполз из навалившейся на него поклажи, отряхнулся и взобрался на шоссе. Здесь стоял несколько телег боком без передков. На болоте, закинув морду, лежала ложь в оглоблях и, как заведенная, за задней ногой. Бессонов потрогал лицо и голову. Около уха было липко. Он приложил к царапине платок и пошел по шоссе к лесу. От испуга и падения так дрожали ноги, что через несколько шагов пришлось присесть на кучу заскорузлого щебня. Хотелось выпить коньяку, но фляжка осталась в поклаже в канаве. Бессонов с трудом вытянул из кармана трубочку, спички и закурил. Табачный дым был горек и противен. Тогда он вспомнил о лихорадке, Дело плохо, во что бы то ни стало, нужно дойти до леса, там, ему говорили, стоит батарея. Бессонов поднялся, но ноги совсем отнялись, как деревянные, едва двигались снизу живота. Он опять опустился на землю и стал их растирать, вытягивать, щипать... И когда почувствовал боль, поднялся и побрел. Месяц теперь стоял высоко. Дорога велась в Англии через пустые болота, казалось, не было ей конца. Положив руки на поясницу, пошатываясь с трудом, поднимая волоча пудовые сапоги, Бессонов говорил сам с собой, взяли и вышвырнули. «Тащись, сукин сын, тащись, покуда не переедут колесами». Писал стишки, соблазнял глупеньких женщин. Жить было скучно, но ведь это мое личное дело. Взяли и вышвырнули. — Тащись! Вот тебе на болоте точка. Там околеешь. Можешь протестовать, пожалуйста. Протестуй, вой, попробуй, попробуй, сокричи пострашнее, зовой. Бессонно вдруг обернулся. С шоссе вниз скользнула серая тень. Холодок прошел у него по спине, он усмехнулся и, громко произнося отрывочные бессмысленные фразы, опять двинулся посредине дороги. Потом осторожно оглянулся, так и есть, в шагах в пятидесяти за ним тащилась большеголовая, глинастая собака. Черт знает, что такое, пробормотал бессонов и пошел быстрее и опять поглядел через плечо. Собак было пять штук. Они шли гуськом, опустив мордой, серые весла и бессонов бросил в них камушками. Вот я вас! Пошли прочь, пакресть! Звери молча шарахнулись вниз на болото. Бессонов набрал камни в полу одежды, и время от времени останавливался и кидал их. Потом шел дальше, свистел, кричал «Эй, эй!». Звери вылезали из-под шоссе и опять тащились гуськом, не приближаясь. С боков дороги начался низкорослый ельник, и вот на повороте Бессонов увидел впереди себя человеческую фигуру. Она остановилась, вглядываясь, и медленно ушла в тень ельника. «Черт!» — прошептал Бессонов и тоже попятился в тень. И стоял долго, стараясь преодолеть удары сердца. Остановились и звери неподалеку. Передний лег, положил морду на лапы. Человек впереди не двигался. Бессонов с отчетливой ясностью увидел белое, как плева, длинное облако, находящее на луну. Затем раздался звук иглой, вошедший в мозг. Хруст сучка под ногой, должно быть, того человека. Бессонов быстро вышел на середину дороги и зашагал с бешенством, сжимая кулаки. Наконец, направо он увидел его. Это был высокий солдат, сутулый в накинутой шинели, длинное безбровое лицо его было как не живое, серое с полуоткрытым большим ртом. Бессонов крикнул: "А ты какого полка? Со второй батареи. Поди, проводи меня на батарею." Солдат молчал, не двигаясь, глядел на Бессонова мутным взором. Потом повернул лицо налево. "Это кто, женщина?" «Собаки», — ответил Бессонов нетерпеливо. «Ну нет, это не собаки. Идем, поворачивайся, проводи меня». «Нет, я не пойду», — сказал солдат тихо. «Послушай, у меня лихорадка. Пожалуйста, доведи меня, я тебе денег дам». «Нет, я туда не пойду», — солдат повысил голос. «Я дезертир». «Дурак, тебя же поймают». «Все может быть», — Бессонов покосился через плечо. «Звери исчезли, должно быть, зашли за ельник». «А далеко до батареи?» Солдат не ответил. Бессонов повернулся, чтобы идти, но солдат сейчас же схватил его за руку у локтя крепко, точно клещами. «Нет, вы туда не пойдете». «Пусти руку!» «Не пущу!» Не отпуская руки, солдат смотрел в сторону, повыше ельника. Я третий день, не явши, давеча задремал, в канаве, слышу, идут... Думаю, знать, часть идет. Лежу, Они идут множество. Идут, идут, и все в ногу. Гул по шоссе. Что за история? Выполз я из канавы. Кляжу они идут в саванах. По всему шоссе конца краю нет. Как туман колыхается, и земля под ними дрожит. — Что ты мне говоришь? — закричал Бессонов. Диким голосом рванулся. — Говорю, верно! А ты верь, сволочь! Бессонов вырвал руку и побежал точно на ватных, не на своих ногах. Вслед затопал солдат с опожищами, тяжело дыша схватил за плечо. Бессонов упал, закрыл шею и голову руками. Солдат, сопя, навалился, просовывал жесткие пальцы к горлу, стиснул его и замер, застыл. — Вот ты кто! Вот ты кто! — оказался, — шептал солдатской зубы. Когда по телу лежащего прошла длинная дрожь, оно вытянулось, опустилось, точно расплющилось в пыли, и солдат отпустил его. Встал, поднял картул, и, не оборачиваясь на то, что было сделано, пошел по дороге. Пошатнулся, мотнул головой и сел, опустив ноги в канал. «Ох, смерть моя!» — громко, протяжно проговорил солдат. «Господи, отпустим.